Ставленный ее отцом в память Артура И надпись на нем Все волны и бури прошли надо мной. Целый час прошел умолчание. Наконец Джемма встала и зажгла лампу. Как только свет лампы озарил овода, он повернулся к Джемме лицом. — Пожалуйста, подойдите ко мне. Скажите мне, страдали ли вы когда-нибудь говорить. Ведь я рассказал вам о всех моих страданиях. Да. Я была жестоко с человеком которого любила больше всех на свете. Он был нашим товарищем, а я поверила клевете на него, грубый, вопиющий лжи, придуманный полицейскими. Я ударила его по лицу, как предателя. Он ушел и утопился, Через два дня я узнала, что он был совершенно невиновен. Такое воспоминание, пожалуй, похуже ваших. Я охотно дала бы отрезать себе правую руку, если бы этим можно было исправить то, что я сделала. Опасный огонек сверкнул в глаза Ховода. Он быстро склонил голову и поцеловал руку Джеммы. Не надо. Никогда больше не делайте этого. Мне тяжело. А разве тому, кого вы убили, не было тяжело? Тому, кого я убила. Мадонна Джема, откройте, пожалуйста, это я. Ах, вот вернулся Чезары. Мне. Мне пора идти. После этого вечера.. Джемма не могла найти себе места. Рассказ Овода не выходил у нее из головы. Шли дни, волнение ее не проходило. В один из вечеров, оставшись одна, она нервно ходила по комнате, перебирая в памяти слышанное ею, сопоставляя и перебирая факты. Он говорил о богатом доме, и о ком-то, кому он верил, и кто его обманул. Обманул его, и обман открылся. Нет, нет, это чистое безумие. Этого не может быть. Ой, если бы только знать, наверное, что Артур утонул, если бы я видела его труп, тогда эта старая рана зажила бы, наконец, и старые воспоминания перестала бы так мучить меня.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 Содрагание беспомощной души, Надругательство, Ужас одиночества И муки горшие смерти, Не дающие покоя ни днем, ни ночью. Так ясно видела она эту грязную хижину, Как будто сама была там, Как будто страдала с ним на серебряных рудниках. На кофейных плантациях. В ужасном бродячем цирке. Бродячий цирк. Нет. Надо отогнать от себя хотя бы эту мысль. Ведь так можно потерять рассудок. Джемма выдвинула небольшой ящик письменного стола. На дне ящика лежал портрет Артура, когда ему было десять лет, единственный его портрет. Джемма опустилась на стул и глядела на прекрасную детскую головку до тех пор, пока образ настоящего Артура не встал перед ней. Как ясно она видела теперь его лицо. нежные очертания рта.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 Жемма вздрогнула так сильно, что портрет выпал у нее из рук. Повод прошел, хромая через всю комнату, поднял его и подал ей. Как вы меня испугали. Простите, пожалуйста. Быть может, я вам помешал? Нет, я перебирала разные старые вещи. Что вы скажете об этой головке?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 Страдание есть страдание, а неправда – неправда. В нашем мире нет места для таких людей. Здесь нужны люди, которые умеют думать только о своем деле. Портрет никого вам не напоминает? Да, как странно. Да, конечно, очень похож.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 И будь я на месте вашего друга, я продолжал бы оставаться мертвым.